Черчилль немедленно извлек выгоду из своего изменившегося положения. Те генералы, которые ранее не желали его замечать, теперь охотно давали ему аудиенцию. Когда его принял Буллер, Черчилль попросил о зачислении в действующую армию. Просьбу было трудно удовлетворить. После того как Черчилль получал генералов в своих корреспонденциях из Индии, а затем и из Судана, военное министерство издало приказ, запрещающий офицерам, находящимся на действительной военной службе, сотрудничать в газетах. Буллер, желая пойти навстречу Черчиллю, обошел приказ, зачислив его в армию без выплаты содержания. В связи с поражением, понесенным англичанами в войне с бурами, Буллер вскоре был заменен на посту главнокомандующего лордом Робертсом. Появлявшиеся в Morning Post корреспонденции содержали довольно ядовитую критику в адрес Робертса и других английских генералов Южной Африки, что никак не соответствовало росту симпатий к Черчиллю в военных кругах. Уинстон побывал в нескольких сражениях в Южной Африке, но судьба его хранила. Его брат Джон, прибывший в действующую армию, был ранен в первом же бою. В Англо-Бурской войне участвовал и кузен Уинстона, девятый герцог Мальборо, который был прикомандирован к штабу Робертса. Мать Уинстона вместе с горцогиней Мальборой и некоторыми другими дамами высшего света зафрахтовали американское госпитальное судно «Мэн» и на нем прибыли в Дурбан, чтобы заботиться о раненых. Некоторые биографы Уинстона дают понять, что кроме традиционной благотворительности и филантропии появление Дженни Черчилль в Южной Африке объяснялось и одним особым соображением. К этому времени у нее возник интерес к молодому офицеру Корнуэли Свесту, за которого она вскоре вышла замуж. Жених был ровесником ее старшего сына. Летом 1900 года Уинстон Черчилль вернулся из Южной Африки в Лондон и как раз успел на свадьбу матери. В своих мемуарах Уинстон Черчилль обходит молчанием дальнейшую личную жизнь матери. Через тринадцать лет Джени Черчилль, бывшая на двадцать лет старше своего мужа, разошлась с ним и в 1918 году, когда ей было уже за шестьдесят, вышла замуж в третий раз. В 1921 году она умерла и была похоронена на семейном кладбище Черчилли в Бладоне, неподалеку от Блэндхейма, рядом со своим первым мужем Рандольфом Черчиллем. Вернувшись с фронта, Уинстон засел за очередную книгу, основы которой, как и в предыдущих случаях, составили его корреспонденции с театра военных действий, опубликованные в Morning Post. Уже в то время обнаружилась характерная черта литературного стиля Черчилля — многословие. Речная война в первом варианте получилась в двух томах. Описание англобурской войны. В котором очень большое место уделяется рассказу о приключениях самого автора, также заняло два тома. Оба тома были изданы в 1900 году. Автор мог поздравить себя с новым успехом. Меньше, чем за три года, он опубликовал шесть томов.